Глава 33. Виктория ещё раз пересчитала деньги, которые собирала с передать Артёму для матери. Потом подумала и добавила ещё почти столько же из другой пачки. Она легко вошла прошлой ночью в свою квартиру. Запасные ключи всегда были спрятаны за наличником в входной двери. Взяла всё, что было спрятано на такой день. Она никогда этот день и называла чёрным. понимая, что бывают еще чернее. В подкладку юбки поместила карточки, записки с банковскими реквизитами в зарубежных банках, представила себе лицо матери, когда она увидит эти деньги, потом она ей обязательно купит дом, затем вывезет из страны к себе. Козырева тогда с ней точно уже не будет. Козырев. Он приедет к ней утром, привезёт документы, всё сообщит. Значит, встречу с Артёмом нужно перенести на день или вечер. Нельзя, чтобы он позвонил ей сам. Она быстро набрала его номер. Он долго не отвечал. Потом ответил ну каким-то странным глухим голосом. Он сказал, что у Фролова деловая встреча, но она отчётливо слышала музыку. Она узнала её. под неё танцевала Нинина группа. Артём, только и успела сказать она: "Я сейчас не могу говорить", ответил он и сразу разъединился. "Что такое? Что-то происходит?" У Виктории не было в этом сомнений, и тут позвонила Юля ВК. "Извини, что так поздно. Артём задержался у Фролова, напомни, как туда ехать". Виктория думала недолго. Быстро надела своё чёрное пальто, Надвинула на глаза шляпу и выбежала на улицу. Такси подъехало быстро. Она остановила его неподалёку от дома Фролова, расплатилась и пошла вдоль ограды. Охраны у него не было. Он очень гордился своим бесстрашием, всем говорил, что не закрывает на ночь ворота и входную дверь, такой широкий, открытый человек. Заходите все, здесь всё для вас. Виктория вошла в ворота, толкнула дверь. Сбросила в холле туфли на шпильке и направилась в гостиную. Остановилась у закрытой двери. Звучал голос Воролова. Так что ж ты, Артём? Обманывал меня. Говорил, что ищешь эту девушку, говорил. Ответил Артём. А я тебе почти поверил. И вдруг узнаю, нашли её давно, и ты об этом прекрасно знаешь. Звонил я сегодня одному товарищу. Он говорит, ты вроде Заложить кого-то пытаешься. Одного уже сдал? Тебе мало? Тебе мало, Артём. Да о чём, Дмитрий? И вообще, где твои работники? Что-то долго они не едут и не звонят. Плохо соображаешь. А ещё, Гений, совещание уже началось. Серьёзный у нас разговор. Говоришь, видел, как Нину Вишняк убивали? Скажи, кто убивал? Что ты видел? Или ты со Степановым в разведчика поиграл, а теперь за меня принялся? Боже, бож мой. Артём встал вы. Вы похожи. Я просто запутался в себя, да. Да, конечно. Это же ты стоял спиной ко мне. Ты достал нож. Ты убил. Виктория услышала звук удара падающего тела, быстро метнулась на кухню. В гостиную вошла, открыв дверь ногой. В руке за спиной у неё был огромный разделочный нож. Она увидела красного Фролова, который одной рукой держал за горло Артёма, другой занёс над ним огромный медный подсвечник. Повернись, Дима, негромко произнесла она. Он повернул голову, И у него отвисла челюсть. Ты как? Ты? Ты чего? Подойди. Улыбнулась она. Я тебе кое-что принесла. Он поднялся, явно ничего не понимая, сделал шаг к ней. Она пошла на него с ножом, но он перехватил её руку, со страшной силой вывернул, поднял упавший нож. Артём встал, повис на его плечах, но Фролов всё же нанёс ей удар. Вика упала. Он развернулся, отбросил Артёма на пол и рухнул от удара подсвечником по затылку. Виктория расстегнула пальто. Чёрный свитер под ним был мокрым от крови. "Я звоню в скорую", спросил у неё Артём. "Ни в коем случае. Нам нужно отсюда выбираться. Послушай, Вика, дорогая, ты ранена. Он убийца. Он почти выдал себя, ничего не отрицал. У меня был включён диктофон в телефоне. Но всё равно нас найдут. За это время он скроется, он ведь жив. Господи, господи, какая ловушка ты спасла мне жизнь, а я уговариваю тебя в тюрьму вернуться. Иначе как всё это объяснить? Придумай быстро, а то мне плахавать, честно. Ну, ты же самый умный. Ладно, давай я, мне проще. Я я же убийца. Надо вытереть подсвечник, чтобы не было моих отпечатков потом. ты его поддержишь. Я уйду, как-нибудь доберусь в какую-то берлогу, и ты вызовешь полицию, скажешь, что он тебя заманил, напал с этим ножом, чтобы ты не выдал его. Потом это вернулся, а ты ударила его подсвешником. Ну, в общем, тебе помогут. Сыщик твой. А мне надо убираться. Смотри, смотри. Он встаёт. Артём быстро повернулся. Взглянул на поднимающегося на четвереньке Фролова и бросился на него с такой яростью, что в глазах у того мелькнул страх. "Всем встать", произнёс негромкий властный женский голос рядом. Артём с изумлением увидел Сергея, Машу и плачущую Юлю. За ними вошли оперативники. "Ведёте его в машину быстро", показала Маша на Фролова. Сергей вышел с ними. Что с вами делать? таинственная незнакомка спросила она у Виктории. Отпустите, а? попросила вдруг та. У меня денег под подкладкой полное пальто. Он потому меня и не убил, не пробил, видать. И ещё под юбкой есть. Возьмите всё. Я завтра улечу. Никто не узнает, это точно. Козырев купил какого-то Пазникова. Мария быстро подняла свитер Виктории. Ты что? Далеко не уедешь. Рана глубокая. Если честно, я бы тебя отпустила. Я вас умоляю, Мария, произнёс Артём. Она спасла мне жизнь. Она Виктория успела ему благодарно улыбнуться и потеряла сознание. Он подхватил её и положил на диван. "Серёжа", Юля бросилась к взъешувшему Сергею. "Нам нужно как-то отправить Викторию. Я отвезу её, найду какого-нибудь врача. Никто не узнает, даже Маша, согласна. Узнают", хмуро сказал Сергей и потёр руку со следами крови на костяшках пальцев. "Фролов укусил меня" и сказал, что сейчас же даст показания о том, что побег Корнеевой организовал Козырев. Так что никуда она не улетит. Билеты у адвоката. За ним уже едут